Глава 5. Экономические успехи. Общие замечания. Вцарение Александра III практически совпало со сменой технологического уклада. На смену второму пришел третий уклад, когда важнейшим источником энергии стали углеводороды, появился двигатель внутреннего сгорания, широко распространилось использование электроэнергии. освоение технологий нового уклада развитыми, в основном имевшими либеральную форму устройства экономики странами, привело в них к резкому росту экономики. Россия не осталась в стороне от этого праздника жизни. Впрочем, довольно высокие темпы развития промышленности были связаны с низкой базой, в абсолютном выражении результаты не очень вдохновляли. Особенностью самодержавия было предпочтение госрегулирования и протекционизма и пренебрежение принципами свободы и частного предпринимательства. Поэтому выбиться в лидеры технического прогресса Российской империи было сложно, хотя талантливые ученые и изобретатели в ней, конечно же, были. Александр III совсем не разбирался в вопросах экономики и, что интересно, полностью отдавал себе в этом отчет. Он доверился профессионалам, а таковые были преимущественно в либеральной среде. Ретрограды думали все больше о духовном и нематериальном. В правительстве нового императора министром финансов стал Николай Христианович Бунге, происходивший из дворян евангелического исповедания. Его отец был типичным интеллигентом, детским врачом. Для всякого финансиста укрепление бюджета и упорядочение денежного обращения в стране Это святое. Сельское хозяйство: адаптация крестьянской реформы. Самой отсталой отраслью экономики было сельское хозяйство. Крестьяне обрабатывали землю собственным допотопным инвентарем, не использовали удобрения и оборудование. Очень немногие помещики пытались организовать крупное производство, применяя современную по тому времени технику и технологии. в то же время при изменении подходов сельское хозяйство могло стать самой перспективной отраслью в смысле наполнения бюджета. Поэтому среди множества проблем по крестьянскому вопросу, требующих кардинального решения, главным для Бунги стало регулирование подотной системы. Для этого требовалось осуществить перевод временно обязанных помещичьих и государственных крестьян на обязательный выкуп, изменить и снизить выкупные платежи и отменить мешающую развитию государства подушную подать, то есть перейти на налогообложение не с душ лиц, а с имущества. 28 декабря 1881 года Александр III издал указ о выкупе наделав крестьянами, остающимися еще в обязательных отношениях к помещикам в губерниях, состоящих на великороссийском и на малороссийском местных положениях 19 февраля 1861 года. Важно отметить, что этот акт готовился еще при жизни Александра II. В указе император, отдавая должное отцу, отметил, считая по завету и примеру незабвенного родителя нашего священным долгом своим заботиться о благосостоянии наших верноподданных всякого звания и состояния исследуя его благим предначертаниям о возможно лучшем устройстве крестьянского населения повелеваем первое остающихся еще в обязательных отношениях к помещикам бывших помещичьих крестьян в губерниях состоящих на великороссийском и малороссийском положениях перевести на выкуп и перечислить к разряду крестьян-собственников с 1 января 1883 года. Второе. Меру сию привести в исполнение на основании утвержденного нами сего числа и прилагаемого при съём положения. В положении указывалось, что оброчные повинности в пользу помещиков переводятся в выкупные платежи с понижением платы. Выкуп уплачивался казначейству, которое расплачивалось с помещиками, тем самым ликвидируя вековую долговую зависимость крестьян от помещиков. В тот же день был принят другой указ о понижении выкупных платежей, который устанавливал понижение выкупных платежей бывших помещичьих крестьян во всех губерниях, где были введены местные великороссийское и малороссийское положения от 19 февраля 1861 года. Понижение выкупных платежей произвести в размере одного рубля с каждого обложенного семи платежами душевого надела, а вместо тех, состоящих на малороссийском местном положении 19 февраля 1861 года, в размере 16 копеек с каждого рубля нынешнего оклада выкупных платежей крестьян. Действующая до середины 80-х годов XIX века система подушной подати, введенная Петром Великим, После отмены крепостного права с экономической да и с моральной точки зрения выглядело как инструмент прошедшей эпохи, тормозящий развитие империи и ограничивающий права крестьян. Однако ее отмена могла существенно уменьшить ресурсы государственного казначейства. 18 мая 1886 года Государственный совет утвердил закон об отмене подушной подати из подданных сословий. Закон регулировал условия отмены этой подати, обозначал сумму образующегося при этом дефицита в госбюджете и определял возможности его перекрытия. Согласно закону с 1886 года, государственные крестьяне переводились с оброка на обязательный выкуп. Такой ход мотивировался правительством его желанием сделать государственных крестьян полными собственниками своих наделов. При этом выкупная стоимость наделов увеличивалась на 45%, а косвенные налоги на 1 третью, что и стало источником для покрытия убытков при отмене подушной подати. Были увеличены налоги на товары, пользовавшиеся спросом у большой части населения. Так, кроме налога на спирт, сахар, табак, чай, нефть и прочее, были на 30% повышены таможенные ставки. Некоторому социальному выравниванию призваны были служить налоги на доходы с процентных бумаг и с имущества, переходящего безвозмездными способами и путем дарения и наследования. Совместно с министрами внутренних дел Николаем Павловичем Игнатьевым и государственных имуществ Михаилом Николаевичем Островским, Николай Христианович Бунге разработал положение о крестьянском поземельном банке и соответствующий ему перечень нормативных актов. 18 мая 1882 года документ был утвержден императором. Банком выдавались целевые суды на приобретение земли на срок от 24 лет 6 месяцев до 34 лет 6 месяцев по нормальной и специальной оценкам. Суды могли получить как сельские общины общества, так и отдельные домохозяева. В 1895 году вступил в силу устав крестьянского поземельного банка, разработанный Министерством финансов под руководством Сергея Юльевича Витте и утвержденный императором Александром III 27 ноября 1895 года. Основная деятельность банка теперь сводилась к покупке землёй у владельцев возможно более крупными участками и продаже их крестьянам мелкими частями без существенного повышения ее стоимости. Тем самым снимались многие проблемы, сопровождавшие не только крестьянские приобретения, но и спекуляции помещичьей земли перекупчиками. Тем временем значительная часть помещиков по разным причинам закладывала свое имущество прежде всего землю. До отмены крепостного права они отдавали в залог и крепостных крестьян, а теперь начали все больше закладывать поместья. Если в 1870 году в залоге было 2,2% поместей, то в 1895 году 40%. В 1886 году за долги продано 166 имений помещиков, а в 1893 2400. Чтобы оказать кредитную помощь потомственному дворянству путем предоставления льготного кредита и сохранения дворянских землевладений, был учреждён Государственный дворянский земельный банк, о чем Александр III сообщил в своем эдискрипте благородному российскому дворянству от 24 апреля 1885 года. Главная идея рескрипта, написанного обер-прокурором Синода Константином Петровичем Победоносцевым, сводилась к стремлению восстановить первенствующее место дворянства в экономической жизни страны. В положении о государственном дворянском земельном банке от 3 июня 1885 года его основной целью указывалось выделение суд под залог принадлежавший потомственным дворянам земли, находящейся вне городов. Однако не все дворяне могли стать клиентами этого банка, а только те, у кого оценочная стоимость земли превышала 1000, впоследствии 1.500 рублей. Христианские поземельные банки, дворянский земельный банк, способствовали консолидации земельной собственности в стране и предоставили наиболее экономически активным гражданам возможность перевести свое хозяйство на устойчивый путь развития. Тем не менее, сельское хозяйство по-прежнему оставалось отсталым и нестабильным, не могло справиться с неурожайными годами, что периодически приводило к голоду в различных регионах страны. Самый массовый голод поразил страну в 1891-1892 годах, когда люди вымирали буквально целыми семьями и деревнями. Несмотря на аномальную засуху и неурожаи, экспорт зерна за рубеж продолжался, дабы пополнить бюджет для вливания инвестиций в промышленность. Министр финансов Вышнеградский заявил: «недоедим, но вывезем". В тот год Россия продала почти 3,5 миллионов тонн хлеба и вышла на первое место в мире по продажам зерна. Власть в центре и на местах долго не могла поверить в постигшую страну катастрофу. На одном из донесений о голоде Александр III начертал резолюцию: "У нас нет голодающих, у нас есть пострадавшие от неурожая". Правительство попыталось ограничить вывоз зерна за рубеж, но этим воспользовались крупные землевладельцы, которые стали массово продавать его, поскольку за рубежом цена на него была выше. Это привело к коллапсу на железных дорогах. Следствием голода стали эпидемии в крестьянской среде. В дело помощи пострадавшим активно включались земские общественные деятели. Большую роль сыграли Лев Толстой и Владимир Короленко. Промышленность Фабричное трудовое законодательство. Министр финансов Николай Христианович Бунге проводил протекционистскую политику. Внимательное изучение слабых сторон нашего государственного строя указывает на необходимость обеспечить правильный рост промышленности достаточным для нее покровительством, писал он в одном из своих первых всеподданнических докладов императору в 1883 году. Политическим идеалом Николая Христиановича была самодержавная монархия, основанная на законности, гласности и развитии местной общественной инициативы. Кроме прочего, он добивался принятия фабрично-заводского законодательства, создания рабочих ассоциаций для привлечения трудящихся к участию в деятельности заводов и фабрик. Бунге организовал государственное финансирование машиностроения и металлургии, спасал от банкротства и крупные предприятия и банки. Однако долго ужиться в окружении ретроградов и народец финансист не смог и покинул министерский пост в 1886 году. В 1887, 1895 годах он занимал пост председателя комитета министров, не путать с введённым в 1905 году советом министров. Период работы Николая Христиановича Обунге министром финансов сопровождался кризисом и спадом производства, вызванного, не в последнюю очередь, полосой последовавших неурожаев 1882-1884 и 1885 годов. Так что речь шла о стабилизации экономики, а не о ее развитии. Подлинное развитие российской промышленности началось при следующем министре финансов Иване Алексеевиче Вышнеградском. видным русском ученом, профессоре и специалисти в области механики, основоположники теории автоматического регулирования. Вышнеградскому удалось способствовать оживлению промышленного развития в 1887-1889 годы. В результате при нем было достигнуто устойчивое равновесие, а затем последовало уже ежегодное крупное превышение доходов над расходами. Преостановившаяся было в конце 1870-х годов постройка железных дорог в России с воцарением Александра III возобновилась и пошла быстрым и успешным ходом. Но всего важнее по этой части было установление влияния правительства в области железнодорожного хозяйства, как расширением казенной эксплуатации рельсовых путей, так и его особенностью подчинением деятельности частных обществ правительственному надзору. Длина открытых для движения железных дорог в верстах была в 1881 году казённых 164,6, частных 21 064,8, всего 21 229,4. В 1894 году казённых 18 776, частных 14 389, всего 33 165. При Александре II к железнодорожному строительству правительство пыталось как можно шире привлечь частный капитал, гарантируя ему выгодные заказы и пятипроцентную прибыль. Однако строились дороги медленно и плохо, процветала коррупция в высших эшелонах власти. Поэтому с подачи бунги правительство начинает само строить новые железные дороги и выкупать старые в казну. При идеологической и организационной поддержке Бунги были подготовлены и приняты законодательные акты, направленные на защиту трудовых прав подданных. Закон от 1 июня 1882 года о малолетних работающих на заводах, фабриках и мануфактурах. Закон от 3 июня 1885 года о воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах. Правило от 3 июня 1886 года о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об увеличении числа чинов фабричной инспекции. Так было положено начало фабричному трудовому законодательству в России, которое, кстати сказать, было поддержано Дмитрием Андреевичем Толстым, видевшим в нем охранительное содержание. Закон от 1 июня 1882 года устанавливал запрет на работу детей до 12 лет, детям 12-15 лет ограничивал время работы 8 часами в день, притом не более 4 часов без перерыва, и запрещал ночную от 9 часов вечера до 5 часов утра и воскресную работу, а также применение детского труда во вредных производствах. Владельцы предприятий должны были предоставлять возможность детям, не имевшим свидетельства об окончании по меньшей мере одноклассного народного училища или приравниваемого к нему учебного заведения, посещать школы не менее трех часов в день или 18 часов в неделю. По закону от 3 июня 1885 года запрещалась ночная работа от 9 часов вечера до 5 часов утра подростков до 17 лет и женщин. На хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. Он вступил в силу с 1 октября 1885 года. Министр финансов мог распространять действие закона и на другие отрасли, но это было сделано еще только для вредных работ в фарфоровом и спичечном производствах. Правила от 3 июня 1886 года были посвящены надзору за соблюдением фабричного трудового законодательства и представляли собой систематизированный законодательный акт. По выражению Светланы Юрьевны Головиной, в этой сфере они были первым нормативным актом, содержащим зачатки кодифицированного источника. Документ состоял из двух частей: общие правила найма, распространяющиеся на всю Российскую империю. И особые правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих. Правила комплексно решали вопросы найма и увольнения работников, документального оформления трудовых отношений, посредством выдачи расчетной книжки, оплаты труда, включая периодичность выплаты заработной платы не реже одного раза в месяц. дисциплины труда, в частности применения штрафных санкций за нарушение правил внутреннего распорядка, самовольное оставление работы, государственного контроля над соблюдением установленных правил. Первоначально либерализация фабричного законодательства не вызывала возражений со стороны промышленников, Однако уже при обсуждении правил от 3 июня 1886 года и учреждении фабричной инспекции обнаружилось недовольство и сопротивление промышленников новым законодательным актам и особенно действиям инспекций. В результате правительство все чаще шло на попятное, ухудшая условия труда детей, женщин да и всех рабочих. В названные акты периодически вносились поправки, ухудшающие правовую защиту работников. Рабочие отвечали усилением статичного движения. Несмотря на впечатляющие темпы роста, Российская империя все еще оставалась слаборазвитой страной. Однако второй этап развития экономики, связанный с именем следующего министра финансов Сергеем Юльевичем Витте, перевел страну уже в когорту развитых стран. Но об этом мы расскажем в следующих главах.